Глава 17. В коей описываются новые неисчислимые бедствия, ожидавшие мужественного Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу на постоялом дворе, который наш рыцарь на свое несчастье принял за некий замок. Тем временем Дон Кихот очнулся, и точно таким же голосом, каким он звал своего оруженосца, лежа в долине дубинок. Стал взывать к нему и теперь. — Друг Санчо, ты спишь? — Ты спишь, друг Санчо? — Как же заснешь тут, прах меня возьми, полные досады и печали, — отвечал Санчо, — когда нынче ночью словно все черти на меня насели. — У тебя есть все основания думать так, — заметил Дон Кихот, — потому что... — Или я ничего не понимаю, или это очарованный замок. Надобно на тебе знать, нет, прежде ты должен поклясться, что и после моей смерти будешь хранить в тайне все, что я сейчас скажу. Клянусь, сказал Санчо. Я потому требую от тебя клятвы, что мне дорога честь каждого человека, пояснил Дон Кихот. Да ведь я уж поклялся в том, что буду молчать и после вашей кончины, возразил Санч, но дай-то Бог, чтобы я проговорился завтра же. — Верно, я причинил тебе зло, если ты желаешь мне столь скорой смерти, — спросил Дон Кихот. — Вы тут ни при чем, — возразил Санч. — Просто-напросто не любитель я, что бы то ни было долго хранить в себе. Хранишь, хранишь, глядь, а оно уже и прогоркло. Вот я чего боюсь. — Как бы то ни было, порукай мне твоя преданность и твое благородство, — сказал Дон Кихот. — Итак... Знай же, что сегодня ночью со мной случилось одно из самых удивительных происшествий, какими я могу похвалиться. Коротко говоря, да будет тебе известно, что ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, такая очаровательная и такая изящная девушка, какой на всем свете не сыщешь. Кто возьмется описать ее наряд, остроту ее ума, ее скрытые прелести, которые я, будучи верен госпоже моей Дульсине и Тобосской, принужден оставить в покое и обойти молчанием. Одно могу сказать. То ли небо позавидовало блаженству, которое счастливый случай послал мне, а, быть может, даже, наверное, как я уже сказал, мы находимся в очарованном замке? Только в то время, как мы в самых нежных выражениях изъяснялись друг другу в любви, Невидимая и неизвестно откуда взявшаяся рука некоего чудовищного великана с такой силой ударила меня по челюсти, что у меня все еще полон рот крови, а затем так меня избило, что я сейчас чувствую себя хуже, чем вчера, после того, как погонщики нанесли нам памятные тебе оскорбления из-за нескромности росинантовой Это наводит меня на мысль, что сокровище красоты этой девушки охраняет какой-нибудь заколдованный мавр, и что предназначено оно не мне. — И не мне, — подхватил Санч. — Меня четыреста с лишним мавров колотили, да так, что после этого дубины погонщиков показались мне пирожками и пряниками. — Но скажите мне, сеньор, — Можно ли назвать этот случай счастливым и редким, коли мы оба не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой? Вашей милости еще повезло. У вас хоть была в руках несравненная красавица, о чем вы мне только что рассказали. Ну, а я... Я получил столько тумаков, сколько, надеюсь, не получу теперь до самой смерти. Видно уж, я таким несчастным родился, Ведь я не странствующий рыцарь, и, надеюсь, никогда им не буду» а почти все шишки валятся на меня. — Значит, тебя тоже отколотили? — спросил Дон Кихот. — А разве я вам про это не говорил? Нелегкое побери всю мою родню! — в свою очередь спросил Санч. — Не кручинься, друг мой! — молвил Дон Кихот. — Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, и мы с тобой выздоровеем в мгновение ока. В это самое время стражник, коему удалось, наконец, зажечь светильник, явился взглянуть на мнимого мертвеца. Шел он в одной сорочке с платком на голове, держа в руках светильник и при этом с такой злющей рожей, что Санчо невольно спросил своего господина сеньор. А это часом незаколдованный мавр. Ну, как он собирается нас доконать? Не может быть, чтобы Мавр, отвечал Дон Кихот. Очарованных видеть нельзя. Видеть-то может и нельзя, а чувствовать можно, возразил Санч. Об этом вам могут рассказать мои бока. Да и мои также, признался Дон Кихот. Однако это еще не дает повода думать, что человек, коего мы видим перед собой, заколдованный Мавр. Стражник подошел ближе и, видя, что они мирно беседуют, замер от удивления. Должно заметить, что Дон Кихот все еще лежал на спине, избитый до полусмерти и облепленный пластырями, он не в силах был пошевелиться. Наконец стражник приблизился к нему и сказал, — Ну, как дела, горемыка? — Нельзя ли повежливее? — заметил Дон Кихот. — Или, быть может, местные обычаи таковы, что всякий болван — Имеет право так разговаривать со странствующими рыцарями. Эти столь непочтительные выражения, исходившие из уст человека, у которого был такой жалкий вид, привели стражника в бешенство. Запустив в Дон Кихота светильником со всем его содержимым, он угодил ему прямо в голову и чуть не раскроил череп, а затем, воспользовавшись темнотой, поспешил удалиться. — Сомнений нет, сеньор, — сказал Санч Панс. — Это заколдованный мавр, и сокровище свое, должно полагать, он бережет для других, а для нас с вами приберегает одни лишь тумаки, а то и светильником засветит. — Твоя правда, — заметил Дон Кихот. — Однако же обращать внимание на всякие такие чародейства нам не следует, и не следует гневаться и выходить из себя. Ведь это все призраки и невидимки. Следственно, мстить некому, как бы мы этого не желали. Вставай-ка лучше, Санчо, если только это тебе не трудно. Да сходи к коменданту крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарину, чтобы я мог приготовить целебный бальзам. Сказать по совести, он мне теперь совершенно необходим». И барана, которую нанес мне этот призрак, сильно кровоточит. Санчо, превозмогая изрядную боль в костях, поднялся со своего ложа и стал ощупью пробираться к хозяину. Наткнувшись на стражника, который в это время подслушивал и силился уяснить себе, куда клонит его недруг, он сказал: Кто бы вы ни были, сеньор. Сделайте нам такую милость и одолжение. Дайте немного розмарину, масла, соли и вина. Все это требуется для лечения одного из лучших, странствующих рыцарей, какие только есть на свете. Каковой рыцарь лежит сейчас на кровати, раненый заколдованным мавром, который пребывает на вашем постоялом дворе? Послушав такие речи, стражник заключил, что у этого человека зашел ум за разум. Но как начало уже светать, то он отворил дверь и, окликнув хозяина, передал ему просьбу этого чудака. Хозяин наделил Санчо всем, что только ему требовалось, и тот отнес это Дон Кихоту. Дон Кихот же, обхватив руками голову, стонал от боли, хотя отделался от всего лишь двумя основательными шишками, и по лицу у него струился пот а вовсе не кровь, ибо от пережитых тревог и волнений его и в самом деле прошибло испарено. Все же он взял снадобья, смешал их, затем стал подогревать эту смесь и снял ее с огня лишь тогда, когда ему показалось, что бальзам готов. Затем он попросил склянку, чтобы перелить в нее бальзам, но на всем постоялом дворе не нашлось ни одной склянки. Тогда он решился употребить для этой цели жестянку из-под оливкового масла, каковую хозяин и предоставил ему в безвозмездное пользование, после чего Дон Кихот, при каждом слове творя крестное знамение и как бы благословляя жестянку, прочитал над нею более восьмидесяти раз «Патер Ностер» и приблизительно столько же раз «Аве Мария», «Салве» и «Кредо». При каковой церемонии присутствовали Санчо, хозяин и стражник. Погонщик же, как ни в чем не бывало, возился в это время со своими мулами. По совершении обряда Дон Кихот пожелав всей же час испытать на себе целебные свойства этого драгоценного бальзама, выпил почти все, что не вошло в жестянку, и оставалось в чугунке, в котором это зелье варилось то есть приблизительно с пол -осумбры. Но стоило ему хлебнуть из чугунка, и его тут же начало рвать, да так, что в желудке у него буквально ничего не осталось. И от истомы, и от натуги у него выступила обильная испарина, вследствие чего он попросил укрыть его и оставить одного. Просьба его была исполнена, и он проспал более трех часов. А когда проснулся, то ощутил во всем теле необычайную легкость, да почувствовал, что боль в костях почти не давала себя знать. Он был совершенно здоров и проникся убеждением, что ему и в самом деле удалось приготовить бальзам фьеробраса, и что с этим снадобьем ему уже нечего бояться любых, даже самых опасных битв, столкновений и схваток. Чудесное исцеление Дон Кихота поразило его оруженосца, и он попросил позволения осушить чугунок, а там еще оставалось изрядное количество бальзама. Дон Кихот изъявил согласие, тогда Санчо, обеими руками придерживая чугунок, с горячей верой и при великой охоте, припал к нему и влил в себя немногим меньше своего господина. Но желудок у бедняги Санчо оказался не столь нежным, как у Дон Кихот. Прежде чем его вырвало, приступы и позывы испарина и головокружение довели его до такого состояния, что он уже нисколько не сомневался, что пришел его последний час. Измученный и удрученный он проклинал самый бальзам и того злодея, который попотчевал его этим бальзамом. Видя, как он страдает, Дон Кихот сказал, — Я полагаю, Санчо, что тебе стало худо от того, что ты не посвящен в рыцари. А я совершенно уверен, что эта жидкость не приносит пользы тем, кто не вступил в рыцарский орден. — Если ваша милость про это знала, то почему же, будь не ладен я сам и вся моя родня, вы позволили мне его попробовать? Но тут напиток, наконец, подействовал, и бедный оруженосец столь стремительно стал опорожняться через оба отверстия, что тростниковая циновка, на которую он повалился, и даже одеяло из пакли, которым он укрывался, пришли в совершенную негодность. Его выворачивало наизнанку, он обливался потом, бился в судорогах, так что не только он сам но и все здесь присутствующие решили, что он при смерти. Эта буря и эта невзгода длились около двух часов, по истечении которых нашему оруженосцу легче не стало. В противоположность своему господину он чувствовал себя таким разбитым и пришибленным, что не мог стоять на ногах. Между тем Дон Кихот, как известно, Оздоровел и приободрился, и теперь горел желанием отправиться на поиски приключений, ибо ему казалось, что задержаться в пути — значит лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон Кихоте нуждается защиты и покровительства. К тому же он твердо верил в чудотворную силу своего бальзама. Того ради, влекомый этим желанием, он собственноручно оседлал и навьючил обоих верховых животных, помог своему оруженосцу одеться и подсадил его на осла. Затем сел на Рассенанта и, отъехав в самый конец двора, прихватил стоявшее там копьецо, которое отныне долженствовало заменять ему копье. Обитатели постоялого двора человек двадцать, если не больше. Словом, все, сколько их ни было, смотрели на него, в том числе и хозяйская дочь. Он тоже не сводил с нее глаз, и по временам так тяжело вздыхал, что казалось, будто вздохи эти вырываются из глубины его души. Но все были уверены, что он стонет от боли в боках, по крайней мере те, что вчера вечером присутствовали при том, как ему ставили пластыри. Когда же рыцарь и оруженосец подъехали к крыльцу, Дон Кихот, обратясь к хозяину, спокойно и важно молвил. — Благодеяние, которое вы, сеньор Аль-Кайт, в этом замке мне оказали, столь велики и многообразны, что я чувствую себя перед вами в долгу, и век этого не забуду. В благодарность я желал бы отомстить за вас какому-нибудь гордецу, который вас чем-либо обидел. Ибо знайте, что моя прямая обязанность в том именно и состоит, чтобы помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных. Поройтесь в памяти, и если с вами что-нибудь подобное случилось, то вы смело можете обратиться ко мне. Клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что вы будете удовлетворены и вознаграждены согласно вашему желанию. Хозяин ответил ему столь же невозмутимо, — сеньор кавальеру: Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы ваша милость мстила моим обидчикам. Я и сам, в случае чего, сумею им отомстить. Я хочу одного, чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моем постоялом дворе, то есть за солому и овес для скотины, а также за ужины, за две постели. Как? Разве это постоялый двор? ⁇ спросил Дон Кихот. И при том весьма почтенный, отвечал хозяин. Значит, я до сего времени заблуждался? ⁇ сказал Дон Кихот. Откровенно говоря, я думал, что это замок. И к тому же не из последних. Но если это не замок, а постоялый двор, то единственное, что я могу сделать, это обратиться к вам с просьбой не брать с меня ничего. «Ведь я не имею права нарушить устав странствующих рыцарей, а между тем я знаю, наверное, и в доказательство могу сослаться на какой хотите роман, что на постоялых дворах они никогда не платили ни за ночлег, ни за что-либо еще, ибо все должны и обязаны оказывать им радушный прием за неслыханные муки, которые они терпят, ища приключений». Ищут же они их, денно и нощно, зимою и летом, в стужу и в зной, пешие и конные, алчущие и жаждущие, незащищенные от стихийных бедствий и изнывающие под бременем земных тягот. — Это меня не касается, — возразил хозяин. — Платите денежки. Вот вам мой сказ. А сказки про рыцарей расскажите кому-нибудь другому. Мое дело — получить с вас за постой. — Вы тупоумный и грубый трактирщик, — заметил Дон Кихот. Пришпорив росинанта и положив поперек седла копьецо, он беспрепятственно покинул пределы постоялого двора, и даже когда отъехал на довольно значительное расстояние, то и тут не поглядел, следует ли за ним его оруженосец. Между тем, видя, что рыцарь уехал, не расплатившись, хозяин вознамерился получить за постой Санчо Пансы, но тот объявил, что если его господин не пожелал платить, то и он не заплатит, ибо он, Санчо, является оруженосцем странствующего рыцаря и как таковой обязан придерживаться тех же правил и установлений, что и его господин, то есть ровно ничего не платить как в трактирах, так и на постоялых дворах. Хозяин это взорвало, и он пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он все равно свое возьмет, но только прибегнет к такому способу, что тот не обрадуется. Санчо ему на это ответил — что, следуя уставу рыцарского ордена, к коему принадлежит его господин, он не заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни. Он, где не намерен ломать славный и древний обычай странствующих рыцарей и не желает, чтобы будущие оруженосцы роптали на него и упрекали в нарушении столь справедливого закона. К умножению несчастья бедного Санчо, Среди тех, кто в это время находился на постоялом дворе, оказались четыре сеговийских сукнодела, трое игольщиков из Кордовского Потро и двое с сивильской ярмарки. Все как на подбор шутники, затейники, озорники и проказники. И вот эти-то самые люди, словно по уговору или по команде, подошли к Санчо, стащили его со сла. Повалили на хозяйское одеяло, за которым не поленился сбегать один из них, а затем, подняв глаза и обнаружив, что навес слишком низок для задуманного ими предприятия, решились перейти на скотный двор, коему кровлюю служил небосвод, и там, положив Санчо на одеяло, стали резвиться и подбрасывать его как собаку во время карнавала. Истошные вопли злосчастного летуна донеслись до его господина. Тот остановился, прислушался и сначала подумал, что это какое-нибудь новое приключение, а затем, явственно различив голос своего оруженосца, повернул обратно, грузным галопом подскакал к постоялому двору, но, обнаружив, что ворота заперты, с целью как-нибудь туда проникнуть, решился объехать его кругом. Однако ж не успел он приблизиться к забору, коим был обнесен скотный двор, кстати сказать, не слишком высокому, как вдруг увидел, что над его оруженосцем измываются. На его глазах Санчо то взлетал, то опускался, и при этом с такой быстротою и легкостью, что если бы гнев, овладевший Дон Кихотом, в это самое мгновение утих, то он уж верно покатился бы со смеху. Попытался было он перескочить с седла на забор, но он чувствовал себя таким слабым и разбитым, что не мог даже спешиться, а потому ограничился тем, что, не слезая с коня, принялся осыпать подбрасывавших Санчо Пансу ругательствами и оскорблениями, которые мы не осмеливаемся здесь привести. Однако летун Санчо по-прежнему стонал, перемежая стоны мольбами и угрозами, а сорванцы продолжали гоготать и заниматься своим делом, ибо все это на них не действовало. Отпустили же они в конце концов Санчо только тогда, когда устали его подбрасывать. Затем они подвели осла, усадили Санчо и накинули на него пыльник, а сердобольная Мориторнес, видя, как он измучен, рассудила за благо сбегать на колодец и принести ему кувшин холодной воды. Санчо взял кувшин и уже поднес к рту, как вдруг услышал громкие крики своего господина. — Сын мой, Санчо, не пей воды! Сын мой, не пей воды! Она тебя погубит! — Смотри, вот животворный бальзам! — тут он показал ему жестянку. — Прими две капли, и я ручаюсь, что ты поправишься! Санчо покосился на него и в ответ еще громче крикнул. — Да разве вы забыли, вашу милость, что я не рыцарь? Или вы хотите, чтобы я выблевал те внутренности, которые у меня еще остались после вчерашней ночи? Пусть им лечатся, бесы, а меня увольте!» Произнеся эти слова, он мигом припал к кувшину, но, уверившись после первого же глотка, что это просто вода, не стал больше пить и попросил Мариторнес принести ему вина. Что та весьма охотно и исполнила — уплатив за вино из своего кармана. Видно, недаром про нее говорили, будто, несмотря на свое ремесло, какие-то христианские чувства она все же сумела в себе сохранить. Выпив вина, Санчо тотчас же пришпорил осла, Настяж распахнул ворота и, в восторге от того, что так ничего и не заплатил, и все же вырвался отсюда, хотя эта радость омрачалась тем, что за него расплатились обычные его поручители, то есть его же собственные бока, выехал со двора. Впрочем, не только бока. Хозяин позаботился о том, чтобы в уплату за ночлег пошла его дорожная сума, но Санчо в расстройстве чувств даже не заметил этого. После того, как он уехал, хозяин вознамерился запереть ворота на засов, Однако шмучители нашего оруженосца отговорили его. Это были такие удальцы, что они посчитались бы не только с Дон Кихотом, но и с рыцарем круглого стола.